Глава 19. Кратис. Тёмных обогнать не удалось. Хельхар со своим войском, превышающим наше по крайней мере раз в 5, уже расположился напротив заваленного камнями входа в Шакруну. Лёгкое подрагивание почвы под ногами подсказывало, что дракон в ярости и пытается разрушить пещеру. Поприветствовав архимага Дроу, я предложил помощь. Хилхар отмахнулся. Кратис, у меня 40 магов и 1000 воинов. Разве этих сил недостаточно, чтобы справиться с чёрным? К тому же, светлые эльфы успели показать нам, что они способны. Последнюю фразу он сказал с явным пренебрежением. Понимал, что грубить не в наших интересах, поэтому пропустил колкости мимо ушей и ответил: Брось, мы же с тобой давние знакомые. И ты прекрасно знаешь, каковы возможности архимага. Не спорю, ты колоссально силён, но не будь настолько самоуверен. Вот вдвоём мы однозначно одолеем Чешуйчтова. К тому же запретить ты не сможешь. Я имею полное право участвовать в этом мероприятии. Хейлхар не уступал. Светлые несколько дней назад уже пытались нам помочь, и мы оба знаем, чем это обернулось. Кстати, одну услугу ты все же можешь оказать. Архимаг усмехнулся и притянул мне запечатанный магией свиток. Такое не удастся незаметно вскрыть и прочесть. Королева Лияра просила передать это послание лорду Гидеону. Хорошо, передам. А насчет предательства не беспокойся. Я, Крайтис, сын Светлого Леса, обещаю, что ни один темный эльф не пострадает от оружия или заклинания моих подчиненных во время освобождения Шакруны. Хейлхар ухмыльнулся моему во время освобождения. И он и я понимаем, почему я именно так сказал. Тем не менее, здравый смысл взял вверх. После раздумий, длившихся около шестидесяти ударов сердца, Дроу согласился. Ладно. Сила второго архимага действительно пригодится, но есть несколько условий. Во-первых, светлые эльфы не станута спаривать право дроуна за хранение территории за ними. Во-вторых, в случае успешного считывания данных о сокровищнице дракона, ваша доля составит только четверть. И в-третьих, командование операцией буду осуществлять я. Третья часть наша и по рукам. Чувствовал, что можно поторговаться. Хорошо. 30% и договорились. Нет. Третья часть это 33. Но шкуру и клыки делим пополам. Э-э, <связь> так и быть. Сдался тёмный архимаг. Штурмом перенесём на утро. Не думаю, что даже чёрному дракону удастся раньше вырваться наружу. А вот и мы торопиться не станем. Прикажи своим разбить лагерь, а сам ко мне в палатку на совет. Обсудим детали. А потом Огайчю тебя превосходным гномьим элем. Сергей. От всех этих событий даже во снем не чудились остроухи. Буд ты бы е автили цветки или цветынель на белом единороге отправился с отрядом таких же длинноволосых и голубоглазых эльфов освобождать подземную деревню Дроу от чёрного дракона. В конце пути мы обнаружили большое войско тёмных, прибывшее с той же целью. Причём сунт был настолько реалистичным, что я чувствовал аромат цветов, исходившее от коня, тепло и боль от натёртых с непривычки мозолей на одном месте. А ещё, когда мы проезжали мимо поселения чернокожих людей, я внезапно ощутил странное возбуждение от восторженных взглядов деревенских парней. Командиры эльфов нападения на гнездо дракона отложили до завтра, но как всегда бывает во сне, самое интересное посмотреть не удалось, потому что я проснулся. Вернее, меня разбудил будильник. Пора собираться на работу. Как не хочется вылезать из-под тёплого пледа. Но всё же заставил себя подняться, перешагнул через храпящего на надувном матрасе гнома и пошкандылял в ванную. Струи холодной воды приободрили, я быстренько умылся, оделся, позавтракал и на прощание заглянул в комнату к девчонкам. Провоевав полночи, перетягивая одеяло, эльфийки в конце концов утихомирились, и сейчас в их спальне царит идиллия. Тесно прижавшись к друг к другу и обнявшись не только руками, но и ногами, тёмные и светлые с опят от топыри в красивые попки, а никому не нужные одеяла валяются на полу. Не удержавшись от соблазна, я на цыпочках подкрался и чмокнул свою киску в носик, затем за ушком, потом стал спускаться ниже по спине, но вовремя сунутый подноску лачок Тионы остановил меня. Причём та даже глаза не открыла. Тогда я поднял одеяло и укрыл девушек нежно и аккуратно подоткнув края. Послал мысленно: "Я на работу, солнышко. Счастливо оставаться. Ведите себя тихо, если что, звоните". Уже на выходе из комнаты получил ответ: "Хорошо, котик, буду ждать тебя". А потом ещё один: "Хорошо, братик, буду ждать тебя". Блин, они же обе не спали. Тоже мне герой, подумал я про себя, захотел незаметно приблизиться к Эльфикам. Не зря же у них уши такие, всё слышат. А насчёт того, чтобы общаться ментально не в режиме конференц-связи, нужно будет расспросить подробней. Это легко, я научу тебя. Пообещала тёмная, когда я уже заходил в лифт. Ты же говорила, что не сможешь меня обучать ничему магическому. Да, но хотя в процессе блокировки телепатического канала и используется заклинание, это скорее способность поддерживать сосредоточенность, чем чародейство. Другое дело уметь противостоять попыткам взлома такой защиты и вывода тебя из концентрированного состояния. Спроси потом у Цвениель, она подробнее объяснит. Интересно, а на какое максимальное расстояние можно передавать мысли? Да мы тебя почти уже не слышим, подсказала Светлая перед тем, как я вышел из подъезда. Светка. На расцвете каждый солдат нашей объединенной армии занял свое место и атака началась. Напротив обрушившегося входа в шакруну рассредоточилась группа магов и принялась методично долбить завал. Белые светящиеся шары возникали между ладоней, вырастали до размера футбольного мяча и на огромной скорости устремлялись к цели. От их ударов откалывались внушительные каменные глыбы, но в стороны не разлетались. Другие маги аккуратно левитировали куски и складывали их неподалеку. Оручники и архимаги стояли в ожидании. Несколько десятков тёмных зарядили шесть огромных стрелковых орудий. Не знаю, как подобное оружие называется, но представляет собой большой лук на колёсах, стреляющий копьями. Мне же досталась участь сторонней наблюдательницы. Примерно через час работы углубиться удалось на добрый десяток шагов. Ещё минут через 40 из-под земли послышался стук. Дракона, по-видимому, заинтересовал издаваемый снаружи шум, и он предпринял попытку рыть нам навстречу. По команде Хэйлхара почти все маги отступили и поменяли позиции. В коридоре остались лишь несколько дроу, которые посылали в завал уже чисто символические теннисные мячики, лишь бы создавать шум и тем самым направлять чудовище в верную сторону. В отличие от нас, чёрный активнее пробивался к выходу. Это хорошо. Пусть устанет. Дрожание почвы переросло в небольшое землетрясение. Едва удавалось стоять на ногах. Заржали и вздыбились испуганные кони. Наездники еле удержали животных на месте. Те лошади, которые были без седаков, судорожно заметались на привязи, пытаясь вырваться и подальше ускакать отсюда. Мой же единорог только презрительно фыркнул. Напряжение нарастало. Тетивы луков, как и мои нервы, натянуты до предела. Волшебники беззвучно шевелили губами, уж не знаю, заклинания готовили или молились. И вот наступил долгожданный момент. Внезапно, словно ошпаренные, из тоннеля выскочили эльфы. Преследуя их по пятам, мчался дракон. Ох, ё-моё! Такую громадину я даже представить не могла. Чёрная гора затмила собой полнеба. Верхушки вековых сосен доходили чудищу до середины груди. Как он вообще в эту норку поместился? Стало очень, при очень страшно. А когда ящер расправил кожистые крылья и пахнуло гнёмом, я было готов составить компанию перетрусившим лошадям. Вероятно, спокойствие единорога частично передалось мне, по-другому не могу объяснить, от чего я не бросилась подальше оттуда, сломя голову, и вещая от ужаса. К счастью, Хаилхар и Кратис успели накинуть на дракона силовую сеть, поэтому пламенем никого не задело. Как мне потом объяснили, тем и хорошо это заклинание, что пропускает удары только в одну сторону. По запланированной схеме возобновили обстрел, причем шары чародеев теперь горели желтым цветом. Эстафету подхватили лучники, а через несколько мгновений и артиллеристы вонзили в огромную тушу шесть толстых копий. Черный истекал кровью и метался словно в клетке. Он то и дело обжигался и отскакивал от стен удерживающего купола. Безуспешно огрызался на жалящие укусы двуногих насекомых. Вслепую дышал на нас огнем. Заметила, что монстр лишился обоих глаз, вероятно, в предыдущей битве. «Еще немного, и ему конец», — радостно сообщил Крайтис. «А мне почему-то сразу стало немного жаль, что первая встреча с таким чудом природы так трагически закончится». Из боков огнедышащего зверя торчали уже одиннадцать копий. При повторном залпе темные за одной из пушек умудрились промахнуться. Сотни ожогов от светящихся шаров покрывали все тело дракона. Количество же обычных стрел, вонзенных в монстра, сосчитать не представлялось возможным. Причем большая часть деревянных стержней либо отскакивали, либо ломались о чешую. Лужа крови под черным постепенно переросла в небольшое озеро. А если так дело и дальше пойдет, грозит превратиться в море. Но гад все еще жив, недаром доспехи из его кожи так высоко ценятся. Внезапно чудовище издало рев, похожий на хор раненых тираннозавров. Сама диву даюсь, как я еще в обморок не шлепнулась. После чего присела и начала быстро-быстро перебирать лапами. Сперва никто не понял, в чем дело, а когда догадались, стало поздно. В недалеком детстве я смотрела передачу «В мире животных». И мне запомнилось, как одна пустынная ящерка при опасности мгновенно закапывалась в песок. Так вот, наша огромная ящерица зарылась в каменистую землю с такой скоростью, что та молодка сдохла бы от зависти. Стрелять перестали, но силовую сеть убирать не спешили. Небольшого замешательства хватило дракону, чтобы проложить ход под магический купол, выскочить на свободу и пройтись по нашим удивлённым рядам плазмой. Среагировать успели только архимаги быстро установили между своими подопечными и дышащим вулканом защитные экраны. Однако спасти удалось далеко не всех. Эльфы, находившиеся на приличном расстоянии от Крайтиса и Хайлхара, мгновенно сгорели и рассыпались в прах. Те же, по кому смертельный выдох прошелся вскользь, забегали живыми факелами, издавая душераздирающие вопли. Помимо огня, черный выплевывал что-то вроде напалма, поэтому бедняк потушить не удавалось. С этого момента у меня исчезла жалость к зверю. Посеяв в наших рядах страх, панику и безумие, дракон взмыл в небо и пустился на утёк. Куда это он собрался лететь без глаз? Удивилась я, но потом поставила себя на место чёрного и поняла, что ему плевать куда. Главное подальше от кусающихся двуногих насекомых. Да и мало ли что за звери эти большие ящерицы. Может, у них помимо зрения встроено что-нибудь типа эхолокатора, как у летучих мышей. И опять архимаги показали себя достойно. Грейч применил заклинание связывания, после чего чёрный завис в воздухе. Нет, он не замер, и продолжал отчаянно махать крыльями и вроде бы даже летел, но на одном месте. Хейлхарс сразу же выстрелил вперёд посох и выкрикнул: "Морфа катана Гаус!" Сорвавшаяся из палки молния поразила тварь в хвост, обрубив кончик. Это придало сил дракону, и тот ещё активнее задвигал крыльями. Светлый архимаг удержал невидимую нить, скорее всего трос или канат, но по скатывающимся по лицу струйкам пота я видела, как тяжело ему это далось. «Морфа Катана Гаусс!» — повторил Верховный Дроул. Вторая молния прожгла в крыле огромную дыру, но черный продолжал набирать скорость. Теперь даже Калибри хватил бы от зависти инфаркт, настолько быстро замахал крыльями горе-динозавр. Вымотанный Крайтис ослабил хватку, и дракон начал медленно удаляться. «Продолжай, надолго меня не хватит!» — прокричал светлый архимаг коллеге. «Не могу быстрее! У светового луча откат пятнадцать ударов сердца!» — пояснил Хейлхар. Некоторые из колдунов тоже пытались дотянуться своими разрядами до чудовища, но дальность и мощность их лучиков не шла ни в какое сравнение с силой высшего мага. «Морфа, катана, гаос!» Третьим ударом Дроу попал в спину. Теперь дракон задымился и изменил тональность рёва, что сделало чешуйчатого похожим на подбитый мессершмидт. Тем не менее, расстояние увеличивалось. Невероятно, какой живучий организм. Ещё немного и чудище превратится в ворону, потом в воробья, затем в маленькую чёрную точку, а потом и вовсе исчезнет. Больше не могу, тяжело дыша промолвил Кратис. Морф окатана Гаос. Очевидно, Хайльхард переволновался, потому что на этот раз вовсе промахнулся. Дракон разорвал заклинание связывания светлого архимага, и тут же скорость его полёта возросла в разы. Обречённо мы смотрели вслед спасшемуся ящеру. Уже не дотянусь. С горестью развёл руками главный дрово. Я обвёл взором присутствующих. удавившейся на привязи кони, около сотни кучек пепла, оставшейся от сгоревших эльфов, столько же мёртвых наполовину сожжённых тел и гораздо большее количество стонущих от жутких ран. И что? Всё зря? Под нижними ресницами собралась влага, накопилась в уголках глаз и потекла вниз по щекам, оставляя мокрые следы. Только теперь я словно очнулась от осна. До этого всё происходящее мне представлялось чем-то вроде увлекательной компьютерной игры или весьма реалистичного сна. Наконец до меня дошло, что здесь и магия, и драконы, и смерть, всё по-настоящему, что нельзя в любой момент отключиться и вернуться домой, к родителям, брату, друзьям. Мне неизвестно, когда увижу их всех и увижу ли вообще когда-нибудь. Сейчас эти эльфы, моя семья, семья, лишившаяся защищенным мгновения десятков молодых жизней. Некоторые из них умерли, прежде чем успели понять, что же такое жизнь, а их убийца остался безнаказанным и уже почти скрылся за горизонтом. Горестное отчаяние охватило меня, бешено заколотилось сердце. Не понимая, что делаю, я выхватила у Хейлхара посох, направила его в уже едва различимого вдали дракона и повторила: "Морфа катана Гаус! Морфа катана Гаус! Морфа катана Гаус!" Три молнии одна за другой попали в цель. На небосклоне, в том месте, где только что был чёрный, засияло второе солнце и оставляя яркий след, упало в чащу леса. Эльфы замерли и удивлённо посмотрели на меня. А я зарыдала в истерике. Сергей. Шеф выдал зарплату, премию и новогодние подарки. Однако согласился уволить меня, как я и предполагал, только после того, как отработаю положенные по кодексу 2 недели. Мотивировал он это тем, что накануне праздников людей и так не хватает, а тут ещё придётся искать мне замену. Но после того, как я отказался от премии, сошлись на том, что сегодняшнее дежурство последнее, а утром могу забирать трудовую книжку и идтицы на все четыре стороны. Меня это устраивало. Пост достался в университетских мастерских, которые, несмотря на будний день, пустовали. Правильно, занятий-то нет, зачётная неделя в самом разгаре. Действуя согласно инструкции, я сделал обход по внутреннему двору, проверил все замки, функциональность телефона, освещение объекта и состояние сигнализации на верхнем этаже здания. После этого зафиксировал в журнале время принятия дежурства, доложил старшему смены и отпустил сонного сдающего. Ну что ж, предстояли сутки одиночества. Как раз есть и над чем поразмыслить. Итак, первый по списку я. Никакой опасности для бандитов представлять не должен. Главарём какой шайки считался добровольски не знаю, но солидный список прочитанных детективных романов позволяет мне с уверенностью утверждать, что найти убийцу пахана дело принципа любых уважающих себя уголовников. Так как меня по показаниям свидетелей охотвцев смертельно ранили или даже убили, повышенный интерес к моей персоне обязан пропасть. Все подозрения мафии в этом случае автоматически падают на мою неизвестную спутницу, которая вдобавок ко всему украла и сами орудия преступления. Если милиции, и фу, полиции, хотя как ни называй их разница пока незаметна, известна моя фамилия, то узнают её, естественно, и братки. И те и другие попытаются непременно найти меня или Светку, потому что альтернативных зацепок у них нет. Систруем, конечно, не достать, а вот мне стоит побеспокоиться. Тот тип, который вчера крутился у дверей квартиры на работника правопорядка не похож. Так что место жительства мы сменили вовремя. Правда, не сильно далеко, всего в двух шагах от предыдущего, но может и к лучшему. Пость думают, что обитают там же, и в расплох застать не удатся. Если придётся отвечать на вопросы, буду всё отрицать. Пусть попробуют доказать. От ранения у меня не осталось даже шрама. Спасибо, светлые эльфийки. А про паспорт скажу, что давно потерял. Остаются только видевшие меня полицейеры. Но, надеюсь, тёмное время суток заставит их усомниться, особенно после того, как отпущу щетину и подстригусь. А вообще, желательно избегать подобных встреч. по возможности забиться в тёмную норку и сидеть там тихо-тихо. Вдруг громкий щелчок отвлёк меня от размышлений. Перезарядив мышеловку, я выбросил трупик нарушителя спокойствия в форточку. Словно поджидавшая именно этого момента сойка, спикировала с ветки и проглотила невезучего грызуна. Пожелав птице приятного аппетита, подумал, что тоже неплохо было бы подкрепиться и опустил кипятильник в кружку. Пока грелась вода, позвонил родителям и в который раз пообещал, что приедем с сестрой в конце недели. Затем набрал номер Базерога. Он единственный из домочадцев, кто способен пользоваться мобильным артефактом. У сказочных существ было всё нормально. Тёмная с гномом позавтракала продуктами из супермаркета. Светлая упрекнула их в неполевательском отношении к собственному здоровью, взялась что-то готовить сама и до сих пор возилась на кухне. Базирок сейчас смотрел телевизор, а Тиона рыскала в интернете. Не привыкший к толпе кот Барсик забился под комод и оттуда изумлённо за всеми наблюдал. После разговора я сломал SIM-карту и вставил новую. Гном на том конце Чуть не сказал провода. Сделал то же самое. Немного перекусив и осмотрев охраняемую территорию через стекла, я убедился, что все в порядке. На снегу виднелись только отпечатки моих ботинок и лап вездесущих синичек. Кинул им остатки хлеба. Радостная стайка накинулась скопом, только крошки летели по сторонам. Так, анализируем дальше. Базирог. Базирог. По его словам, проделал он всё чисто, а за избавление города от порубленной шайки головорезов ему вообще обязаны чуть ли не медаль повесить, опять же, по его словам. Поверим пока. Тем более в отношении него уже предприняты попытки маскировки: от перекрашивания волос и расплетения кос на бороде до увеличения роста с помощью мужских ботинок на максимально высокой платформе. Естественно, в его интересах тоже не высовываться. Теперь цветынель. Эльфийка удивительно похожа на Светку, даже слишком. Это с одной стороны плюс. Можно выдавать её за сестру. А с другой минус. Именно представляй девушку как родственницу, можно привлечь излишнее внимание. А вдруг мама с папой всё-таки заметят подмену? Что тогда? Ладно, будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Понятно, что и так же лучше лишний раз на глаза не показываться. Последняя Тиона. Нет, для меня она стала как раз первой, и единственной, и самой желанной, и любимой, и дорогой. Так уж вышло, что тёмную придётся прятать вообще от всех. Во-первых, как не маскируй, синюю кожу не забелешь. Можно попробовать загримировать под обожаемую ей шоколадку, то бишь мулатку. Однако в нашей стране это совсем не лучший вариант раствориться в толпе. Понятно, что эльфийские уши легко заправить под шапку и прикрыть распущенными волосами. Как предновогодний вариант можно приобрести какую-нибудь маску или маскарадный костюм и в период новогодних гуляний ходить в образе зайки, белочки или кошечки. Снова щёлкнула мышеловка, как бы намекая, что в мастерских действительно неплохо было бы завести упомянутое мной животное. Вновь покормил сойку. Так, на чём я там остановился? Ах, да, на моей кошечке. Первый раз со мной такое происходит. Знаю девушку только 3 сутки, причём половину этого времени либо дрых, либо находился без сознания, а отогое впечатления, что знаком с ней целую вечность. Как я раньше без неё жил? Вдруг захотелось сделать милый какой-нибудь милый сюрприз. Как-то порадовать и приятно удивить. Вытащил из ящика стола несколько чистых листов, заточил простой карандаш и принялся лихорадочно строчить. Сочинялось легко, только постоянно приходилось возвращаться, что-нибудь зачёркивать, исправлять, дополнять, заменять, совершенствовать. Время пролетело незаметно. За окном уже стемнело. Когда переписав последний вариант на чистовик, я ещё раз прочёл то, что у меня получилось. Я остался доволен. Не Пушкин, конечно, зато искренне от всего сердца. Надеюсь, ей понравится. Найдёного липа. Кажется, придумала, как поступить. Незадолго до ужина, не привлекая излишнего внимания, я посетила хижину местного знахаря. "Здравствуйте, дядешка Юрон", отвесила я приветственный поклон хозяину. "И тебе не хворать, дочка", проскрипело от вест старик и закашлялся таким кашлем, что меня одолели сомнения, а стоило ли приходить. После нескольких глотков отвара, поднесённых мною в ковшике, знахарь вновь заговорил. "Не сомневайся, Олика. Чем могу, помогу". кашель этот вызван не хворью, а приобретённой в молодости дурной привычкой курить трубку. Сейчас, с годами, пришло осознание того, насколько сильно привязался к этой сошке. Считай, это единственный мне доगमос, с которым я не в силах справиться. Действительно, табаком разозила ещё на подходе к избе. Бросить курить довольно легко, Я уже 12 раз бросала, пошутила я. Старик сначала не понял, а потом расхохотался. Боясь, что смех снова перейдёт в захлёбывающийся кашель, перешла к делу. Дядя Юрон, мне необходима помощь в одном весьма деликатном деле. Честно говоря, стыдно даже говорить о нём. Не стесняйся, дочка. Обещаю, никто ничего не узнает. Сразу стал серьёзным лекарь. Просто у меня, как бы по-тактичнее выразиться, переваренная еда застряла где-то на полпути к выходу. Живот болит, сил нет терпеть. Найдется у вас травка какая-то, способствующая скорейшему выздоровлению. Не надо так мудрено говорить, Олика. Я все понял, у тебя запор. Поставил диагноз Юрин, я покраснела и закивала. Наверное, съела в сухомятку чего-нибудь. Сейчас заварю поносянку и дилофта. Услышав название лекарственного растения, я прыснула от смеха. <смех> Можно сама дома заварю, а то боюсь не добегу. Травка ведь сильная. О, ещё какая. Половину ложки на котелок, и действительно не успеешь. <смех> В общем, держи. Сун у меня засушенный пучок знахарь. А остальное привери. Может, потом, когда пригодится. Благодарил дядюшка Юран. Вновь поклонилась я и помчалась домой. Так, какая там доза? Три ложки, надеюсь, хватит. За с рынка в прямом смысле слова я становиться не собиралась, а вот в переносном именно такою себя и чувствовала. Потому как задумала дружков моих несмошлёных чийком сюрпризом перед дорогой угостить, чтобы забить вкус, быстро сунула в корзинку наготовленные заранее булочки с корицей и изюмом. Отцу сказала: "Договорились с родителям брать одинаково, что пройдусь с парнями за грибами". Естественно, первым учуял запах печёного мёда. "Чем вот это так вкусно пахнет, Олика?" "Ах да, совсем забыла. Угощайтесь, ребята", протянула я корзинку. За несколько минут Erfы далеко не уйдут. Зато мне не тащить тяжесть. Вкушай не чай мятный тоже пейте. Наивные глупыши с удовольствием накинулись на еду. "А ты почему не кушаешь, Олика?" Виновата спросил и положил последнюю надкусанную булочку Ресл обратно в корзинку. «Да пока пекла, объелась, смотреть уже на них не могу», честно, — честно ответила я. «Так да ладно», — улыбнулся Див, резко схватил недоеденное мучное изделие прямо из-под носа у Ресла и запихнул в рот. Мы посмеялись и отправились в путь. «Когда нам попадались кусты малины, кто-нибудь из парней отставал, срывал горстку и протягивал мне». Я с радостью принимала угощение, а сама чувствовала себя паршиво. Ничего, когда подрастут, поймут всю опасность ситуации, ещё благодарить меня будут, если признаюсь, конечно. Не прошло и часа, как ребята стали останавливаться уже не только для того, чтобы нарвать ягод, и делали это всё чаще и чаще. Первым сдался Мидо. Он вспомнил, что обещал матери присмотреть за младшим братом. Сказал и дал стрекача назад в деревню. Я понимающе, а остальные с завистью глядели ему вслед. Вторым придумал причину Рессл. Тоже вдруг запамятовав, как на медний дед звал сено поворошить и прибрать то, которое уже подсохло, а то дожди намечаются. Затем, дабы не вызывать подозрения, несколько раз в кустике сходила и я. Ну и еще для того, чтобы локоп с дивом смогли договориться и устроить мне мини-спектакль. Неожиданно растянувшись на ровном месте, Див подвернул ногу, а Локаб вызвался проводить друга до отчего дома. "Ну, тогда и я никуда не пойду", с грустью в голосе, "и ликуя про себя сказала я. "Только выступайте первыми, а мне что-то опять захотелось. Понимаете, о чём я? Наверное, малина недозрелая была. О, да, как они меня понимали?" "Да, точно, малина", подтвердил Див и хромал за озёре. Локаб делал вид, что помогает. Но не успела я скрыться, как пацаны с такой скоростью начали перебирать ногами. Боялась что расшибутся. Но всё, дело сделано. Ещё немного подожду, как раз вон грибы вижу. Потом и сама домой. Уже на подходе к деревне моё внимание привлёк какой-то странный шум в небе. Подняла голову вверх и обалдела. Прямо на меня опадала комета. Поняв, что бежать бессмысленно и спастись невозможно, зажмурилась и втянула голову в плечи. От удара о землю чего-то тяжелого я подпрыгнула на пару метров, стукнулась затылком о нижнюю ветвь, стоящего рядом дерева, и открыла глаза. В нескольких шагах от меня лежал горящий черный дракон. Кровь его быстро растекалась в сторону и приближаясь к моим ногам. Отступив немного назад, услышала тяжелое булькающее дыхание. Невероятно, но существо все еще оставалось живым. «Бедненький...» «А что же у тебя так?» — пожалела я раненое животное или правильнее рептилию, и сама поразилась собственной смелости. Дракон услышал меня и издал протяжный жалобный стон. На траву вокруг и затем на поломанные деревья перекинулось пламя, грозящей перейти в пожар. Скинув в себя курточку, я бросилась тушить, но опять, к своему удивлению, не лес, а огромного ящера. Чешуйчатый тисон вы издал протяжный звук, задёргал задними лапами и затих. И тут я увидела, что умершее чудо природы, самка, чуть пониже хвоста лежала только что вышедшее ей яйцо.